Мартин Гилберт рассказывает, что когда Черчилль в этот раз уезжал из Москвы, Сталин подарил на память для его жены хрустальную вазу, оправленную серебряной чеканкой, изображающей рулевого на большой лодке, а самому Черчиллю вазу с изображением охотника на медведя с рогатиной. Черчилль ответил очень теплым, более теплым, чем требовали обстоятельства, письмом. В наши дни в загородном доме Черчилля создан Чартвелл музей, и посетители видят эти вазы в зале на втором этаже. Во время визита Черчилля в Москву произошел эпизод, вызывающий большой интерес у историков. Суть дела была в следующем: английский премьер-министр, рассказывая о переговорах в Москве, так описывал беседу со Сталиным, состоявшуюся 9 октября 1944 года.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 Я взял пол листа бумаги и написал: Румыния, Россия 90 процентов, другие 10 процентов; Греция, Великобритания в согласии Соединенных Штатами Америки 90 процентов, Россия 10 процентов; Югославия 50 на 50 процентов; Венгрия 50 на 50 процентов; Болгария, Россия 75 процентов, другие 25 процентов.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 Споры идут о том, можно ли назвать пол листа бумаги, переданный Черчиллем Сталину, на котором советский руководитель поставил синюю птичку, официальным документом.